Глава двадцать третья. Мертвые лежали у бараков штабелями. Труповозка за ними так и не приехала. Капли дождя серебрились в их волосах, на ресницах и пальцах. Грохот за горизонтом сегодня умолк. Еще вчера, до самой полуночи, зеки видели вспышки из жерл орудийных стволов и слышали хлопки выстрелов, а потом все стихло. Взошло солнце, небо сияло голубизной, веял мягкий и теплый ветерок. На лентах шоссе, протянувшихся из города, не было никакого движения, даже беженцы больше не шли. Город распластался в долине черным выжженным пятном. Река проползала через него, посверкивая своими извивами, как огромная черная змея, насытившаяся падалью. Войск нигде не было видно. Ночью прошел дождь, он длился примерно час, мягкий, неспешный, оставив после себя мелкие лужицы. 509-й присел возле одной и ненароком увидел вдруг в ней свое отражение. Он склонился еще ниже над ровной чистой лужицей. Он не мог припомнить, когда в последний раз смотрелся в зеркало, должно быть, много лет назад. В зоне он ни одного зеркала не видел, а лицо, которое сейчас глянуло на него из лужицы, было совершенно чужое и незнакомое. Волосы торчали седой щетиной. До лагеря у него была пышная каштановая шевелюра. Он, правда, знал, что окраска волос изменилась, видел при стрижке, как падают на пол серые волосяные клочья, Но они уже отделившиеся от головы, казалось, не имеют к нему никакого отношения. А в лице он вообще ничего не узнавал, даже глаза. То, что мерцало сейчас там в ямах глазниц, над редкими зубами и слишком большими дырками носа, это были не его глаза, а просто нечто, что отличало его от мертвеца. И это вот я, думал он, он снова вгляделся в себя. Конечно, он мог предположить, что вряд ли сильно отличается от окружающих, но он как-то об этом не задумывался. Остальных-то он видел из года в год, подмечал, как они меняются, но поскольку видел он их каждый день, перемены не так бросались в глаза, как сейчас, когда он после стольких лет снова увидел самого себя. В конце концов, Бог с ним, что волосы посидели и поредели, что лицо его, только жалкое пародия на энергичное, свежее лицо его воспоминаний, убило его то, что из лужицы на него смотрел старик. Некоторое время он сидел молча. Он много думал в эти последние дни, но ни разу о том, что он постарел. Двенадцать лет — вообще-то не очень долгий срок. Двенадцать лет срока — гораздо дольше. А двенадцать лет срока в концлагере... Кто знает, сколько это окажется потом? Хватит ли ему сил? Или он рухнет, едва выйдя на свободу, как трухлявое дерево, что в безветрии выглядит совершенно здоровым, но в первую же грозу валится, как подкошенное, Ибо эта лагерная жизнь... все же была безветрием, нескончаемым, жутким, одиноким, адским, но безветрием. Почти ни единого звука из большого мира с воли не доносилось сюда. Что-то станется с ними теперь, когда сорвут колючую проволоку. 509-й еще раз пристально вгляделся в прозрачную лужицу. «Это мои глаза», — подумал он. Он склонился пониже, чтобы разглядеть их как следует. Под его дыханием гладь воды подернулась дрожью, и отражение расплылось. — Это мои легкие, — подумал он. — Ничего, еще качают. Он опустил в лужицу руки, потом стряхнул с них воду. — Это мои руки. Они могут разрушить мой образ. — Разрушить, — подумал он. А как насчет того, чтобы создать? Ненависть. А что-нибудь еще я сумею? Одной ненависти мало. Для жизни нужно кое-что еще. Он выпрямился. К нему подходил Бухер. Вот у него это есть, — подумал он. Он еще молод. — Пятьсот девятый, — воскликнул Бухер. Ты уже видел? Крематорий больше не работает. — Правда? Команду ухлопали, а новую, похоже, пока не назначили. К чему бы это? — Может... Они переглянулись. — Может, уже смысла нет? Может, они уже... Бухер запнулся. — Сматываются? — докончил за него 509-й. — Все может быть. Сегодня утром вон трупы не убирали. К ним подошли Зульцбахер и Розен. — Что-то пушек больше не слышно, — сказал Розен. — Что там могло случиться? — Может, они прорвались? — Или их отбросили. Говорят, эсэсовцы собираются оборонять лагерь. — Очередная параша. Каждые пять минут новая. Но если они и впрямь здесь засядут, значит, нас будут обстреливать. 509 Пятьсот девятый поднял глаза. «Скорей бы уж опять ночь», — подумал он, — «в темноте легче спрятаться. Кто знает, сколько еще всего может случиться. В дне вон сколько часов, а о смерти порой достаточно и секунд. Сколько же смертей может таиться в часах восходящего дня, которые беспощадное солнце вытаскивает из-за горизонта? «Самолет — Самолет! — воскликнул Зульцбахер. он взволнованно указывал куда-то в небо. Вскоре и остальные разглядели маленькую точку. — Наверное, немецкий, — прошептал Розен, — иначе тревогу бы объявили. Они уже озирались в поисках укрытия. По зоне упорно ходили слухи, что немецкой авиации получила приказ в последнюю минуту стереть лагерь с лица земли. — Да он только один, один-единственный. Они остановились. Для бомбардировки, наверное, все-таки послали бы не один самолет. — Может, это американский разведчик? — предположил объявившийся вдруг Лебенталь. — Когда разведчик, тревогу не объявляют. — А ты откуда знаешь? — Лебенталь не ответил. Все они смотрели на пятнышко в небе, которое вдруг стало быстро увеличиваться. — Это не немецкий, — сказал Зульцбахер. Теперь самолет был виден отчетливо. Он пикировал прямо на лагерь. 509-му казалось, будто откуда-то из-под земли выдернулась рука, сгребла в кулак его внутренности и тянет вниз. Было такое чувство, словно он голый, стоит на тележке, специально привезенный в жертву некоему жуткому, кровожадному крылатому божеству, что летит сейчас прямо на него — а он не может убежать. Тут он заметил, что вокруг все попадали на землю, и сам не понимал, почему продолжает стоять. В этот же миг затарахтели выстрелы. Самолет вышел из пике и, заложив вираж, начал облетать лагерь. Только тут стало ясно, что стреляют из лагеря. Где-то за казармами СС строчили пулеметы. Самолет нырнул еще ниже. Все, задрав головы, следили за ним, и вдруг он качнул крыльями, казалось, он ими машет. В первую секунду зеки испугались, думали, что он подбит, но он сделал еще один круг над лагерем и снова дважды качнул крыльями вверх-вниз, осмысленно, словно живая птица. потом стало резко забирать вверх, улетая в ту же сторону, откуда появился. Вслед ему трещали выстрелы, теперь били из нескольких вышек. Но вскоре пулеметы умолкли, а ровный гул мотора было слышно еще долго. — Это был знак, — сказал Бухер. — Похоже, он махал нам крыльями, прямо как рукой. Это был сигнал для нас, точно. Что же еще? Он хотел показать, мол, мы знаем, что вы здесь. Он сигналил нам. Ничего другого просто быть не могло. А ты как считаешь пятьсот девятый? Я тоже так думаю. За все годы, что они провели в зоне, это был едва ли не первый привет с воли. Жуткое одиночество всех этих долгих лет теперь, казалось, было внезапно прорвано. Они увидели, для внешнего мира они не умерли. О них помнят, о них думают. Безымянный Спаситель уже одарил их мановением своих крыльев. Они больше не одни. Это был первый видимый знак свободы. Они больше не Распоследняя мразь на земле, несмотря на опасность к ним, вон даже послали самолет, чтобы они знали, видели, о них помнят, к ним придут. Они больше не распоследняя мразь на земле, униженные, оплеванные твари, презрение червей. Они снова были людьми для тех других людей, которых они даже не знают. Что это со мной пронеслось в голове у 509-го? Плачу я, старик, и плачу. Нойбауэр изучал костюм. Сельма перевесила его на самое видное место в мужнином шкафу. Он понял намек. Штатское. Он с 33-го года в штатском не ходил. добротный серый костюм, соль с перцем. Вот у Морота. Он снял пиджак с плечиков и придирчиво осмотрел. Потом скинул китель мундира, подошел к двери спальни, запер ее и примерил пиджак на себя. Узковат, не застегивается. Даже если живот втянуть, все равно не застегивается. Он подошел к зеркалу. Вид был дурацкий. Должно быть, он за это время потолстел килограммов на пятнадцать, если не на все двадцать. Ничего удивительного. До тридцать третьего-то ох, как приходилось экономить. Удивительно, как мгновенно слетает решимость с лица, стоит только снять мундир. Какая-то рыхлость появляется, дряблость, и чувствуешь себя соответственно. Он посмотрел на брюки. Эти вообще не налезут, будут теснее, чем пиджак, даже и примерять не стоит. Да и к чему вообще весь этот маскарад? Он передаст лагерь по всем правилам, корректно, и обхождение с ним тоже будет по всем правилам, корректно. На этот счет есть ведь военные традиции, формы вежливости, даже воинские почести. Он в конце концов всего лишь солдат, ну почти солдат, человек в мундире, старший офицер. Офицер всегда поймет офицера. Нойбавер потянулся. Его интернируют, это возможно, но конечно только на короткий срок. Вероятно в каком-нибудь замке в здешних местах вместе с господами столь же высокого ранга. Он стал думать, как будет передавать лагерь. По-военному, разумеется. Отдаст честь, стоя по стойке смирно. Гитлеровское приветствие, вскинутое рукой ни к чему. Нет, лучше не надо. По-военному, просто, скромно, руку к козырьку. Он сделал несколько шагов вперед и отдал честь. Да нет, не так рьяно, не как подчиненный. Он попробовал еще раз. Оказалось, совсем не так просто добиться нужного сочетания корректности и элегантного достоинства. Рука все время взлетает слишком высоко. Опять это проклятое гитлеровское приветствие. В сущности, идиотская ведь манера — это к здороваться взрослым-то людям. Руку вздергивать — это еще юным туристам куда ни шло, — но офицером негоже странно что они столько лет этого не замечали он еще раз попробовал отдать честь по военному медленнее не так быстро он посмотрелся в зеркало своего шкафа отступил на несколько шагов потом подошел и отрапортовал господин генерал имею честь верить вам ну, в общем примерно так Раньше при этом еще отдавали шпагу. Наполеон Третий под седаном, он вспомнил картинку, знакомую еще со школы. Шпаги у него нет. Револьвер? Исключено. С другой стороны, при оружии ему тоже нельзя оставаться. Как все-таки ему не хватает настоящей военной выучки? Может, кобуру и портупею снять заранее? Он еще раз отрепетировал подход с рапортом, но не так близко, конечно. Остановиться, не доходя несколько метров. Господин генерал. А может даже господин Камрад? Нет, если это генерал, то тогда, конечно, нет. Но зато может быть строгое приветствие, отдать честь, а потом рукопожатие, короткое, корректное... Конечно, не тряся руку. В конце концов, уважение неприятеля к неприятелю, офицера к офицеру. По сути-то, все они товарищи в высшем смысле, пусть даже из враждующих лагерей. Да, он проиграл, но в честном бою. Почет мужеству побежденного. Но чувствовал, как вся его почтмейстерская душа содрогается от упоительного восторга. он ощущал величие исторического момента господин генерал вот так с достоинством потом рукопожатие а после, возможно, и краткий совместный ужин, как это говорят, бывало в старину между истинно рыцарственными противниками роммель с пленными англичанами жаль английского он не знает но ничего Переводчиков среди зеков сколько угодно можно найти. Как, однако, быстро осваиваешься с этой старинной манерой по-военному отдавать честь? По сути-то, фанатиком-нацистом он ведь никогда и не был. Скорее, чиновник, служащий. Да, верный служак отчизны. Нацисты другие, Вебер и прочий сброд, Диц и его шайка — вот это нацисты. Нойбаур достал себе сигару — Ромео и Джульетта. Лучше их скурить. Оставить четыре-пять штук на донышке при случае угостить неприятеля. Хорошая сигара многое помогает преодолеть. Он попыхивал сигарой. А что, если неприятель захочет все-таки осмотреть лагерь? Что ж, прекрасно. А если что не понравится... Так ведь он действовал только по приказу. Солдаты это видели? Порой сердце кровью обливалось, но что поделаешь? И тут его осенило. Еда, вкусная, обильная пища, вот оно. Это первое, что всегда проверяют. Надо немедленно распорядиться усилить рацион питания. Этим он покажет, что сразу же, как только над ним перестал властвовать приказ, начал делать для заключенных все, что в его силах. Пожалуй, он лично отдаст распоряжение старостам обоих лагерей. Они сами арестанты. И потом, при необходимости, дадут показания в его пользу. Штайн Бреннер стоял перед Вебером. Лицо его сияло от усердия. — Двое заключенных застрелены при попытке к бегству, — докладывал он. — Прямые попадания в голову. Вебер медленно встал и небрежно присел на угол своего письменного стола. — С какого расстояния? — Одного с тридцати, другого с сорока метров. — Правда, что ли? Штайнбреннер покраснел. Он стрелял в обоих зеков почти в упор. ровно настолько почти, чтобы на ранах не осталось следов пороха. — И действительно, при попытке к бегству? — спросил Вебер. — Так точно! Оба знали, никакой попытки к бегству в помине не было. Просто так называлась любимая забава эсэсовцев. С головы Зека срывали шапку, кидали ее через плечо, а Зеку приказывали принести. когда зэк проходил мимо, ему стреляли в спину или в затылок. Попытка к бегству. А меткий стрелок получал обычно за это несколько дней отпуска. — В отпуск захотел? — спросил Вебер. — Никак нет. — Почему нет? Подумают, будто я хочу слинять. Вебер приподнял брови и начал неспешно покачивать ногой. Солнечный зайчик, отразившись от сверкающего голенища, забегал туда-сюда по голой стене, словно яркая одинокая бабочка. — Значит, ты не боишься? — Нет. Штайнбреннер твердо смотрел на Вебера. — Это хорошо. Нам нужны надежные люди, особенно сейчас.